Практика четвёртая. Танец неподвижности и движения. Начиная медитацию, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа. Затем мы проверяем положение позвоночника, ног, рук, подбородка и кончика языка, который касается верхнего нёба. Глаза при этом могут быть закрыты, приоткрыты или открыты полностью. После этого мы на какое-то время уделяем внимание тактильным переживаниям своего тела. Мы наблюдаем за тактильными ощущениями и позволяем своему дыханию двигаться естественным образом, без какого-либо контроля с нашей стороны. Затем мы порождаем благотворную мотивацию, вспоминая о своих самых возвышенных устремлениях, относящихся к личному и глобальному уровню, о наших самых возвышенных целях в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта практика медитации поспособствовала достижению этих целей и принесла глубинное и устойчивое счастье и благополучие нам самим и всем живым существам, а также миру, в котором мы живём. После этого, переходя к основной части практики, мы направляем своё внимание на физические переживания на тактильные ощущения своего тела. Продолжая дышать естественным образом, не задерживая дыхание, мы в особенности замечаем ощущения от соприкосновения нашего тела и той поверхности, на которую мы опираемся, например, пола, кровати или подушки. мы замечаем ощущение твердости и прочности поверхности под нами. После этого мы представляем, что наше физическое напряжение медленно плавится и покидает наше тело, бесследно растворяясь в пространстве и не причиняя никому вреда. наше тело становится более устойчивым. Оно спокойно присутствует в текущем мгновении и при этом не засыпает, сохраняя бодрость. Продолжая дышать естественным образом, мы отпускаем все виды движения. В этом состоянии мы замечаем переживание неподвижности, опыт телесной неподвижности. Замечаем неподвижность, которая присутствует в различных частях тела и представляет собой фон для всего происходящего в теле в целом. Таким образом, наше тело прямо сейчас избегает намеренных движений и просто спокойно покоится, а наш ум, наблюдает за этим переживанием неподвижности, осознаёт его. Благодаря этому ум сохраняет устойчивость. Не погружаясь в отдельные мысли или эмоции, не следуя за историями, ум покоится в осознавании неподвижного тела. В то же время на фоне этой неподвижности мы также замечаем и движения, например, биение сердца, движение дыхания и изменение тактильных ощущений, которые сопровождают процесс дыхания и проявляются по всему телу в целом. Эти незначительные движения проявляются на фоне неподвижности. Таким образом, частью ума мы замечаем эти движения, которые подобны танцу тактильных ощущений. Они проявляются как бы на периферии нашего внимания. Таким образом, мы наблюдаем за единством неподвижности и движения, отпуская при этом воспоминания, мысленные образы, заботы и мысленные истории. Какое-то время мы покоимся в этом единстве телесной неподвижности и незначительных телесных движений. После этого мы замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Покоясь в этом состоянии, мы продолжаем дышать естественным образом. Затем мы мысленно посвящаем усилия от этой практики медитации достижению тех возвышенных устремлений, с которых мы начинали. Мы думаем, пусть, благодаря этим усилиям, я и все существа достигнем устойчивых счастья и благополучия.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 Понемногу покачиваемся и медленно завершаем эту медитацию.